764. Гуру. Только тот, кто применил учение живой этики в жизни своей, право имеет поучать и наставлять тому, чему он учит. От слов непримененных в жизни пользы не будет. Они могут вызвать лишь внутреннее противодействие. Жизнью своей утверждает принявший учение право на учительство. Впрочем, можно отметить, что только недавно вступившие на путь горят страстным желанием просвещать и поучать. Тот, кто знает тягость учительства, поступает очень осмотрительно, поучать никого не стремится и мудро раздает жемчужины истинного знания.